6. Теперь он ходил по Петербургу с новым чувством. Он знал, был уверен, что в Москву не вернется. Все поражало его в этом городе, и прежде всего пространство. Глядя на дома, он сам себе казался выше. Походка его стала решительнее. Он был один. На углу он покупал у бойкого разносчика пирожки, забыв наставление отца, «Однажды выпил кружку молока у молчаливого чухонца. Дядя вскоре по приезде дал ему три рубля и предостерег, как некогда тетка Анна Львовна, давшая 100 рублей. Смотри, не потеряй». Но наставления отца и тетки, и даже сама тетка, разом изгладились у него из памяти. Василий Львович с трудом заставил его написать письмо родителям. Ничто в новом городе и временном жилье Василия Львовича не напоминало ему Москвы. Детство исчезло, как будто упало с плеч, никогда не существовало. Первую неделю он забыл о существовании сестры и брата, точно не с ними гулял еще неделю назад. Однажды, проходя по Невскому проспекту, он услышал вдруг говор «Государь». Тотчас же, забыв наставление Сергея Львовича, Он устремился вперед, любопытствуя, и ничего не увидел. Шли двое в белых султанах, впереди в черных фуражках, почти рядом с ним толстый розовый щеголь, обмахиваясь платком, и все кругом друг с другом раскланивались. «Нет», — сказал кому-то толстый щеголь, — «он теперь на каменном острове». Обычно он шел вправо по каналу. Слева стоял зимний дворец с черными сторожевыми статуями на кровле, Он шел мойкою, окруженной стенами, словно это было продолжение коридора в демутовой гостинице. Однажды вышел он на Царицын-Луг. Царицын-Луг был пустынью. Впервые он увидел и понял, не подумав, что города построены на пустом месте и окружены пустынями. Голова у него закружилась. Впереди за однообразным полем была Нева, обложенная камнем, Медленная и тоже пустынное Все было однообразно, стройно и пустынно в этом городе. Забор из чугунных кольев окружал летний сад. Зелень была влажная, нева, невидимая из-за деревьев, здесь присутствовала. Статуи стояли, гуляли дети, немало его не занимавшие. Он выходил к лебяжьему мосту. В канаве, выгибая шеи, плавали еще два лебедя старые и грязные. Пустынный замок, похожий на неприступную крепость, стоял на острове, со всех сторон окруженный каналом. Признаков жизни в нем не было. Он узнал от гуляющего старика, что это Михайловский замок, в котором жил и скончался 10 лет назад император Павел. Он знал, что император был убит. По рассказам отца император встретил Александра, когда он был еще младенцем, и разбронил. «Вас, сударь, тогда еще на свете не было», — сказал старик, заметья его задумчивость. «Нет, был», — сказал он упрямо и пошел дальше. «В Москве от всего было далеко. Здесь все было близко, ближе, чем он представлял себе ранее. В этот вечер он рано улегся и не захотел разговаривать с дядей». А когда тот окликнул его, закрыл глаза и притворился спящим. Ночью он прислушивался к петербургским звукам. Не было трещоток ночных сторожей, ни говора запоздалых прохожих. Чьи-то шаги внизу звучали по плитам. Он заглянул в окно. Ночь была светла. Поздний гуляка возвращался домой, и плиты звучали под его шагами. В соседней комнате заворочался и закряхтел дядя Василий Львович. «Не так, как отец. Ворчливее и громче!» Он внезапно обрадовался его соседству.